Чудовищный обман Заветная мечта Урфина Джуса сбылась. Он снова захватил власть в волшебной стране. Но удивительное дело, как и в первое свое царствование, он не чувствовал себя счастливым. Чистолюбивый диктатор хотел всеобщего преклонения, хотел, чтобы при его появлении на улицах и площадях собирались толпы народа бросали в воздух шапки и восторженно кричали. А этого не было. На пирах он брезгливо выслушивал всегда одни и те же хвалы немногих прихлебателей во главе с главным государственным распорядителем Кабром Гвином и жирным, обрюзглым первосвященником Крагом. А на улицах он вообще перестал появляться с тех пор, как его чуть не убил, пущенный с кровли камень. И он подозревал, что этот камень вылетел из прощи, находившейся в руке Марана. А власть? Где она, эта власть? Из голубой страны, на завоевание которой он послал отборный полк Харта, стали появляться разрозненные беглецы. Жалкие, исхудалые, обтрепанные, Они нарисовали королю картину такого поражения, что он не спал несколько ночей и при каждом подозрительном шуме бежал к окну посмотреть, не летят ли на город драконы Ружеро. Рассказы беглецов ослабляли воинский дух в армии, и Урфин поспешил от них отделаться. Он уволил их из армии, как недостойных служить королю, и приказал им убираться домой. Не лучше были и сообщения с Востока, из страны мигунов. Обеспокоенный тем, что от капитана Бойса очень долго не поступало донесений, Урфин отправил туда деревянного курьера. Гонец Верес вернулся с плохими известиями. Он рассказал, что мигуны восстали вскоре же после ухода главных сил, взяли в плен капитана Бойса и его солдат и держат их в заключении. Впрочем, как ему удалось подслушать, с пленниками обращаются хорошо, кормят три раза в день и даже выпускают на прогулку. Страшила и его друзья, сбежавшие из тюрьмы, все очутились в фиолетовой стране. И там же появились люди из Загор, Девочка, которую мигуны прозвали феей будущей победы, и мальчик — ростом на целую голову выше любого жителя волшебной страны. А приехали они на удивительных животных, которые, как говорят, глотают солнечные лучи. Выслушав доклад, Урфин пришел в ярость. Он приказал Вересу молчать о том, что гонец видел в стране мигунов, а для надежности запер его на замок. Мрачные думы овладели Урфином. Запад и Восток потеряны, но не лучше обстояли дела и в изумрудной стране. Здесь, правда, жители не осмеливались сопротивляться. Изгнанные с острова, они кое-как устроились на немногих фермах, не захваченных маранами, и там вели скудную нищую жизнь. От них опасности ожидать не приходилось. Но диктатора беспокоила армия, Единственная опора его могущества. Эта опора начала сильно шататься. Об этом Джуз знал от разведчика, на которого только и мог положиться, на беззаветно ему преданного Эоталинга. Деревянный клоун рыскал по стране день и ночь, и ничто от него не ускользало. И вот что клоун доносил повелителю. «В армии идет брожение». Беспечным и непостоянным маранам надоела военная служба. Они не ходят на учения, стараются увильнуть от караульной службы, а иные уже дезертировали. Несколько солдат женились на дочерях фермеров и объявили, что покидают армию, чтобы заняться мирным трудом. Многие мараны завидуют им и готовы последовать их примеру. Очень беспокоило Джуса то обстоятельство что его солдаты пристрастились к употреблению орехов нух-нух. Урфин хотел бы, чтобы настойка из этих орехов давалась только тем, кому это было необходимо, кто нес стражу по ночам или ходил в ночную разведку. А если на орехи набросятся слишком многие, то и орехов в лесу не хватит. И что из этого выйдет, трудно было даже предсказать. Джус не знал что от вредной привычки можно лечить усыпительной водой. Урфин с его незаурядным умом хорошо понимал причины разложения, начавшегося в армии. Дисциплину легко поддерживать, когда солдаты находятся под постоянным надзором командиров, когда их с утра до вечера гоняют в строю, и вредные мысли просто не успевают забраться им в голову. А здесь мараны добились исполнения всех своих желаний. Они живут как боги в уютных, теплых домах. Они завладели несметными богатствами купцов и ремесленников изумрудного острова. И чего им еще больше желать? Зачем им маршировать по пыльным дорогам с тяжелыми дубинками в руках? Чтобы сплотить марранов и снова увлечь за собой, надо было поставить перед ними новые большие цели. Такие цели, чтобы в погоне за ними эти простодушные люди бросили все завоеванные ими блага. Коварный, изворотливый Урфин придумал такой план. Он пришел к заключенному Вересу и сказал ему, «Завтра я соберу солдат и буду держать перед ними речь. И пусть она покажется тебе не совсем согласной с истиной, но ты должен под клятвой подтвердить каждое мое слово». «Иначе сгоришь в печке!» Напуганный деревянный человечек обещал выполнить все, что требует от него повелитель. По всему изумрудному острову и окрестностям разнеслась молва, что великий Урфин — джус больше не именовал себя огненным богом — сделает своей армии необычайное сообщение. Оно касается всех его солдат, и кто не придет — Пусть пеняет на себя. В назначенный час все мараны собрались на равнине перед изумрудным островом. Урфин появился в сопровождении Топутуна и деревянного курьера Вереса. Он поднялся на высокую трибуну, и все воины обратили к нему взоры. Лицо Урфина выражало глубокую печаль. Помолчав некоторое время, чтобы накалить интерес, Урфин начал зычным голосом. «Горе! Горе! Возлюбленные мои мораны, я должен сообщить вам ужасную весть!» По рядам слушателей пробежало волнение. «Знайте, мои дорогие, что командир оставленного мною в фиолетовой стране отряда «Доблестный бойс» погиб!» «Да! Не стало нашего бойса, чемпиона по прыжкам, непревзойденного кулачного бойца» «Мир его праху!» Толпа выжидательно молчала. Стоило ли собирать столько народа, чтобы сообщить о смерти одного прыгуна? Но Урфин был искусный оратор. Возвысив голос, он продолжал. «Это еще не все! С бойсом погиб весь его отряд! Все пятьдесят славных воинов, которые должны были держать в подчинении завоеванный край!» «Всех их убили коварные мигуны! Убили предательски, заманив в засаду!» Это известие произвело сильное впечатление. Многие солдаты, имевшие в отряде бой родственников и друзей, начали потрясать кулаками и выкрикивать угрозы. «И это не все, возлюбленные мои мараны, Свирепые мигуны надругались над трупами убитых!» Они разрубили их на куски и скормили свиньям. Толпа бушевала. Среди нее нашелся лишь один здравомыслящий. Он осмелился спросить. — А может быть, все это ложные слухи? — Ложные слухи? Урфин втащил на трибуну Вереса. — Вот свидетель! Это мой курьер! Он только что вернулся из страны мигунов! «Говори, Варис. И человечек, запинаясь, пробормотал. «То, что говорит великий Урфин, святая истина!» Случилось так, что незадолго до этого Энни включила волшебный телевизор, чтобы понаблюдать за Джусом. Так она поступала каждый день около полудня, и у экрана собрались Тим, Страшила, Дровосек и другие друзья Энни. Сцена, которую они увидели в этот день, поразила зрителей. Марраны трепетали, слушая наглые выдумки Урфина. Но этим дело далеко не кончилось. Толпа марранов гремела и бесновалась. Во дворе в тишину диктатор обратился к деревянному курьеру. — А еще! Что ты слышал там еще? — Говори, мой добрый Верес, не бойся! Я слышал, повелитель, дрожащим голосом сказал Верис, что мигуны собираются идти войной на долину Марранов, чтобы уничтожить там всех стариков, женщин и детей. Нет нужды говорить, что эта ложь была продиктована Верису Урфином. О, смерть презренным, месть, месть! Рев толпы потряс всю окрестность. Яростные лица, кричащие рты, сжатые кулаки, поднятые к небу. Урфин следил за марранами с улыбкой скрытого удовлетворения. А там, за сотни миль, Страшила и его друзья глядели на экран с бессильным гневом, с сознанием полной беспомощности. Вскочить бы рядом с Урфином на трибуну, «Заставить обманщика сказать правду!» А комедия продолжалась. Урфин произнес большую речь. «О, он умел быть красноречивым. Он призывал марранов отомстить за убитых братьев и спасти от гибели свой народ. Он взывал к родственным чувствам прыгунов. А прыгуны, хоть и были воинственным племенем, очень любили своих престарелых матерей и отцов, своих жен и детей. Вся армия, как один человек, изъявила готовность немедленно выступить в поход. Согласились пойти даже и те, кто недавно обзавелся семьями. С большим трудом Урфину удалось убедить одну роту марранов остаться на Изумрудном острове, чтобы сохранить здесь власть короля. «Ну что ж!» «Будем готовиться к вражескому нашествию!» — мрачно сказал Страшила, когда экран телевизора погас. Нет надобности говорить, что Страшила, освобожденный из плена, сразу был объявлен правителем изумрудной страны, как Гикар уступила ему полномочия и тепло поздравила с восстановлением на высоком посту. Со своей стороны Страшила растроганно благодарил Ворону за неоценимые услуги, которые она оказала за время правления страной. «Да что там говорить!» — Страшила даже запыхался, перечисляя подвиги Вороны. «Я утверждаю орден Золотого Венка, и первым его кавалером будет наша любимая и уважаемая Кагикар». Как только мы расправимся с Урфином, этот орден выкуют лучшие ювелиры страны, украсит его чистейшими алмазами, и он засияет на голове нашей дорогой подруги. Как Гекар так растрогалась, что из ее черных глаз выкатились две слезинки. Мало этого! Продолжал страшило. В память заслуг Кагикар я от имени жителей Изумрудного острова обещаю, что любой вороне, которая появится в городских пределах, будет обеспечен самый сердечный прием. Это обещание свято выполняется на Изумрудном острове до сих пор.